На лице председателя было важное и озабоченное выражение человека, сознающего и значительность своей должности, и необычность предстоящего дела. И чем ближе подходил он к дому Бокарёвой, тем суровее становилось его лицо. Хоть был он молод и председательствовал всего год, он твёрдо усвоил правила. Чем сложнее вопрос, тем официальнее надо выглядеть, особенно если имеешь дело с женщиной.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 Председатель заглянул в письмо. «Город карюков Слыхали?» «Кто нашел-то?» «Школьники нашли. Запрашивают из газеты. В каком году погиб Бакарев Дмитрий? Какие письма с войны от него были?» Антонина Васильевна помолчала, потом дрогнувшим голосом произнесла. «Вот и нашлась Митина могилка».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 только теперь узнавшись, что нашлась его безвестная могила. «Вам, может, надо чего?» – спросил он. «Может, крышу покрыть?» Из-за его спины Елизавета Филатовна сделала знак Антонине Васильевне. «Проси, мол, пользуйся случаем». «Постоит еще крыша», – тихо ответила Антонина Васильевна. Соседка с досадой передернула плечами, не воспользовалась старая заискивающе, улыбаясь, сказала, «Ограду бы надо поправить». Председатель вопросительно посмотрел на Бокарёву. «Ничего не надо. Всё есть», — по-прежнему тихо ответила Антонина Васильевна. Соседка сменила разговор. «Карточку, небось, с могилки пришлёт». «Всё, что положено, сделают», — опять входя в свою должностную роль, объявил председатель официально. «Как же разыскали его могилку-то?»